т о кто-то, одетый в шкуру, дурачил его. Грин. Но этот шутник, переодетый в шкуру, должен быть очень высокого роста, выше двух метров, и иметь очень широкие плечи, почти на 30 сантиметров шире, чем у самого могучего человека. Возможно, он расширил их, подложив в соответствующих местах под шкуру какие-либо наплечники, но тогда он не мог бы так свободно двигать руками и плечами, как делал это Бигфут в кадре. к у с т в е н н а я подкладка, расширяющая плечи, была бы очень заметна. Посмотрите на х и к е и с т о в и вам сразу станет ясна правота в ы ш е с к а з а н н о Петерсон заснял на кинопленку не только самого большеногого Бигфута, но и его следы. По их глубине можно установить, что наследившее существо было в несколько раз тяжелее человека. Допустим, мистификатор надел на ноги какие-либо приспособления, чтобы остались на земле отпечатки очень больших ступней. таким устройством на ногах он шел бы, как на небольших лыжах. с л е д ы получились бы очень неглубокие. Чтобы вдавить лыжи в землю до нужных пределов, ему пришлось бы сильно увеличить свой вес. Скажем, нести на спине какой-либо груз, но какой? Человек с такой ношей едва-едва передвигал бы ноги, а не шагал бы с легкостью по бездорожью вверх по склону горы, густо поросшему деревьями и кустами со скоростью больше шести километров в час, отмеривая при этом метровые, местами полутораметровые шаги. Идущий человек слегка дергается вверх и вниз по мере того, как выпрямляет то одну, то другую ногу. Со сквачи в фильме как бы плывет такая плавная у него походка, причем его колени все время согнуты. Грин. После измерения предметов, попавших в кадры вместе с Бигфутом, удалось установить Размеры у этого великана. Рост его примерно 2,13 метра, ширина в плечах около метра, бедра столь мощные, что в обхвате равны толщине груди среднего человека. Голень соскватча, как наше бедро, а его руки 2,74 метра в размахе, а это на 60 сантиметров больше его собственного роста. Туловище тоже длинное, и потому не кажется, что руки свисают слишком низко. Ноги относительно короче человеческих, и, как уже говорилось, не разгибаются в коленях. Казалось бы, фильм, в котором эксперты не нашли подделок, достаточно убедительное свидетельство того, что реликтовые гоминоиды и п а н ы н е живут с нами на планете. Какие еще нужны доказательства? На зловонных лёжках бигфутов, сложенных из сосновых ветвей и папоротника постелях лесных великанов, не раз находили п о м е т Исследовали источник зловония и подвели итог. Эта фекальная масса не была похожа на помет ни одного известного животного Северной Америки. С другой стороны, она имела гоминоидные признаки, хотя и со своеобразными особенностями. Но что самое интересное, эта масса состояла из остатков растительной пищи, включавшей, насколько можно было определить, местные калифорнийские растения с е н д е р с о н Крупнейший специалист по этой части, английский ученый Дункан, мог, исследовав ш е р с т и волосы, определить, какому зверю они принадлежат. Так вот, Дункан из нескольких дюжин, присланных ему на экспертизу волос Бигфута, так предполагали те, кто их собрал, а двух из этих посылок сказал, они не похожи на волосы ни одного из американских животных, но могут принадлежать крупному неизвестному примату. Какие еще вещественные доказательства, спрашивает Цендерсон, н е о б х о д и м о чтобы признать за большеногим право на существование? И получили якобы такой ответ. Кровь, пот, слезы, костный мозг, лимфу, мочу, перхоть, наружных паразитов, таких как вши, слепки или муляжи рук, ног, маску с лица, образцы волос со всего тела и слепок с верхней и нижней ч е л ю с т и Это минимальное требование. Но лучше всего, конечно бы, Был сам усыпленный в е с н о й человек, которого могли бы осмотреть и исследовать ученые. И вот ведь как получилось. И года не прошло, как были написаны эти строки, а в Соединенных Штатах объявился усыпленный человек лесов, правда усыпленный навеки, убитый пулей в правый глаз и замороженный в глыбе льда. Этот ценнейший для науки экспонат, его владелец некто Хансен, полтора года возил в фургоне по ярмаркам и увеселительным заведениям Америки, Ни полиция не беспокоила Хансена, а ведь этот убитый, хоть и лохматый все же человек, ни ученый мир ничего не знал о доисторическом человеке, под таким именем представлял Хансен л ю б о п ы т с т в у ю щ е й публике своего замороженного волосатого мужчину. За вход брал доллар семьдесят пять центов.